Глава шестнадцатая Миновав сплоченные группы «Кузнечный квартал», мы разошлись в центре города. Пообещав напоследок, что со мной обязательно свяжутся, члены клана скрылись в местной магистратуре. На декоративной каменной ограде строгим прямоугольником, обхватывающей массивное двухэтажное здание с ажурными окнами, висела информационная табличка. Здесь рассматривались судебные иски между игроками, проводились заседания союзов, и, что самое главное, каждый клан имел собственное отделение или хотя бы кабинет представителя, в зависимости от внесенной в казну империи наверком суммы. Я решил не откладывать идею заработка в долгий ящик. Наскоро пробежав глазами по аукциону, прикинул собственные финансы и тяжело вздохнул. Конечно, нельзя было рассчитывать, что несколько сотен набитых в инстансах растянутся на годы. Но оставшиеся десять золотых с мелочью оказались неприятной неожиданностью. Мне даже на поход за рецептами не хватало. Поживав губами, развернул карту города. Если мне ни с кем не изменяет память, где-то попадались значки квестов. Первый же восклицательный знак находился в здании библиотеки. Отлично. Значит, скелет может выдать задание. Кто еще? Наметив маршрут практически через весь Тарос, я направился к ближайшей пиктограмме квеста. Взбежав по ступеням, дернул дверь библиотеки и вошел под своды хранилища знаний. Скелет сверкнул вставленным в глазницу стеклом и едва заметно кивнул. Костлявые пальцы погладили столешницу, словно размышляя, какую табличку продемонстрировать на этот раз. Я ищу работу. «У вас есть задание, верно?» Он кивнул и достал из-под столешницы тяжелый с виду бумажный пакет. Что-то звонко брякнуло, внутри явно покоились железные детали. Библиотекарь выдал вам задание. Ознакомьтесь с подробностями в меню «Дневник». Маркер установлен на компас. Как и все механоиды, оживленные магией творения современной науки, библиотекарь нуждается в профилактическом ремонте. к сожалению Сам он не может покинуть уверенный пост, а голосовой модуль уже вышел из строя. Вам надлежит доставить поврежденный механизм в мастерскую имперского техника для получения новых запчастей. Приняв пакет, я кивнул скелету и направился к выходу. Благо, идти не очень далеко. Искома NPC расположился в соседнем квартале. Судя по маркерам, там обустроен корпус государственных цехов. Среди техников, кузнецов и алхимиков Нашлись места и для переписчиков, и для сборщиков налогов. Наличие последних крайне удивило. Налоги снимались автоматически с каждой сделки. Зачем создавать отдельную касту NPC? Дверь закрылась за спиной, выпустив меня в ночь. Воздух стал прохладнее. В синем небе, расцветающем вспышками рекламных баннеров, на накурсирующих вокруг тараса дирижаблях, висела бледная пленка перестых облаков. Одинокие звезды с трудом пробивались сквозь иллюминацию бьющих вверх прожекторов ночного города. Хорошо, что НПС работают круглосуточно. Не хотелось торчать с тяжелым пакетом всю ночь под дверями бюрократов. Ноги сами понесли меня навстречу имперской канцелярии. Мимо сновали вездесущие игроки всех возможных раз и видов. Марк предлагал любое тело, что не придумаю но стать отвратительным гоблином с огромным носом, откуда постоянно сочится зеленая дрянь? Или вот как эта девчонка с кирпично-красной кожей и непомерно огромной грудью размера это пятнадцатого? Мир сошел с ума, если люди хотят так выглядеть, — выдохнул я, минуя стихийный черный рынок, где глашатый рекламировал тайные артефакты древних. Впрочем, торговлю быстро свернули. Квартал со всех проходов вошло по паре стражников. Грозно оглядывая народ, они одним своим видом разогнали клиентов незадачливому продавцу. Щуплый паренек тряхнул малиновым ирокезом, одернул кожаную куртку без левого рукава и, бросив товар, прыгнул в телепорт. Стражники окружили импровизированную лавку и, тупо уставившись на разбросанные вещи, попросту распылили их в воздухе. «Лихо», — подумал я, протискиваясь между двумя служаками, плотно вставшими на выходе из квартала. Они проводили меня подозрительными взглядами, но ничего не сказали. Имперский корпус начинался высокой стеной с огромными створками ворот. Наверху стоял дежурный, вглядываясь вдаль, а снизу караулили еще двое. С натужным скрипом створки разошлись в стороны. Удерживающий двери механизм лязгнул, сцепляя зубы громадных шестеренок. Внутренний двор был посыпан песком, Словно я попал на тренировочное поле, а не на территорию государственного учреждения. Ко мне сразу же подошел молодой мужчина с совершенно незапоминающимся лицом. «По какому делу господин... господин некромант?» — с отвращением произнес он. Я подбросил пакет. «Мне нужен голосовой модуль для библиотекаря». На его лице появилось подобие улыбки. Она была настолько фальшивой, даже слепой заметил бы неискренность. «Это можно, да, господин некромант?» Он указал на ступенька главного здания. «Прошу за мной. Я провожу вас в канцелярию». «Я думал, мне надо к технику», — поднял бровь я. «О, конечно», — не меняя выражения, выдавил он. «Но для начала нужно подать заявку на сдачу старого механизма, затем подать прошение на изготовление нового, и вот, когда оно будет одобрено канцелярией, отправиться к технику, чтобы заполнить бланк на нужный механизм». стоп стоп, стоп оборвал его, чувствуя, как внутри начинает клокотать от злости. «Это же сколько времени понадобится, чтобы поменять один паршивый кусок металла на другой?» «Прошу вас, успокойтесь», — выставил ладони мужчины. «Наша канцелярия работает круглосуточно, так что каждая заявка рассматривается не дольше часа». «Веди», — согласился я. «Черт меня дернул начать с библиотекаря! Проторчу теперь в этом проклятом корпусе всю ночь!» «И ради чего? Пары золотых монеток?» Мы прошли внутрь главного здания. Длинный коридор вёл вдоль множества дверей с золотыми табличками. Бюрократ провёл меня мимо нескольких десятков, прежде чем остановился у нужного кабинета. Приём заявок на сдачу отработанных механизмов. «Вам сюда», — распахнув передо мной деревянную дверь, он чуть поклонился. «Благодарю за понимание». Я прошёл в тесную комнату. Вдоль стен расположились длинные лавки, занятые такими же умниками, как я. Честь игроков томилась на ногах, удерживая в руках такие же пакеты. Напротив двери преграждала путь стойка, за которой сидел сонный молодой клерк в очках с толстыми линзами в массивной оправе. Униформа империи, нагло слизанная с армейских подразделений Древнего Рима, болталась на худощавом парнишке, как на пугале. Игрок, стоявший перед ним, Терпеливо заполнял формуляр, положив пакет с запчастями на пол. В спертом воздухе кабинета воняло машинным маслом, потом и чернилами. Тяжкие вздухи ожидающих привносили в унылую атмосферу столько обреченности, что я почувствовал себя душой в очереди у Харона на его одноместную лодочку. «Следующий!» — клерк ударил по прикрученному к стойке звонку. С видом облегчения поднялась уже знакомая мне девчонка с пятью хвостами. А это как тут оказалось. Заинтересованный неожиданной встреча обратил внимание, что внутри кабинета ни один игрок не скрывал своей информации. Похоже, в корпусе маскировка не действовала. «Тиамат. Китсунемими. Мак воды. Семидесятый уровень». «Ничего себе!» — выдохнул я и ринулся ей наперерез «Привет!» достоев меня недовольным взглядом, девчонка прошла к стойке, но я последовал за ней. «Вручай! Ты ведь уже большая девочка!» Приподняв свой пакет, негромко заговорил. «Я же тут всю ночь проторчу в очереди. А мы ведь оба это не ради наград, а для старика механоиды делаем, верно?» Она поморщила носик, оглядывая меня с ног до головы. Хвосты дернулись, словно от отвращения. Однако девчонка продолжала молчать. Лишь поставила пакет на стойку и протянула руку за бланком. Клерк не обратил на меня внимания, а вот сидящие на лавках забеспокоились. «Э, слышь трупоед, ты куда-то полез?» — вскрикнул здоровенный воин седьмого уровня. «Очередь для кого? Особенность, что ли?» Я примирительно выставил ладони и кивнул на лисицу. «Моя подруга занимала мне место. Я просто немного задержался по личным делам». С добродушной улыбкой... Я толкнул девушку под руку. Тиамат бросила на меня гневный взгляд, но снова промолчала. Воин, угрожающий хрустнул пальцами. — Я тебе сейчас место на могиле займу, трупоед! Валя отсюда, пока я не разозлился! — Это мирная зона, господа, — поднял голову клерк. — За нарушение положен штраф и ямы. Все ваши личные разборки прошу оставить за порогом имперского корпуса. Здесь люди работать пытаются. Он сурово взглянул из-под толстых стекол на медленно закипающую толпу. Неожиданно серьезный вид для такого тщедушного малого остудил пыл самых рьянах. «Иначе я буду вынужден принять меры. Госпожа Тиамат, этот некромант действительно за вами?» Он приподнял тонкую бровь. «Пожалуйста, пожалуйста!» — одними губами прошептал я. Китсуне мимики и отдала клерку заполненный бланк. «Спасибо, госпожа Тиамат. Прошу, проходите в отдел приема». Выдав ей квитанцию, вежливо прощебетал парень и обернулся ко мне. «Ну, чего ждем?» Не веря своему счастью, я наскоро заполнил бланк от руки — вот уж чудо писать в игре авторучкой — и, получив вожделенную квитанцию, бросился догонять магичку воды. Увидев, как пять рыжих хвостов скрываются за очередной дверью, ворвался следом, едва не сбив низкорослую волшебницу. Она громко фыркнула, очевидно, не желая даже начать со мной разговора, и прошла к стойке. Благо, в кабинете мы были одни. Вся очередь, похоже, скапливалась в предыдущей точке. Впрочем, будь у меня выбор, я бы дропнул этот квест, едва узнав подробности его прохождения. «Слушай, спасибо, что помогла», — вставил я, пока мы шли к стойке. «Без тебя я бы там повесился». Меня снова проигнорировали, хотя я прекрасно видел, как дергаются ее уши, прислушиваясь к моим словам. «Вашу квитанцию, госпожа Тиамат!» — пропищал бюрократ, протягивая руку, забрызганную чернилами. Девчонка отдала бумагу, и паренек сразу же увлекся какими-то своими книгами, внося новые данные. Я стоял чуть в сторонке, ловя себя на мысли, что совершенно не понимаю необходимости проходить через всю эту тягомотину. Вообще, весь больше походил на собранную косоруким конструктором модель. Слишком все топорно. Да, здесь красиво и живо, но нагромождение бюрократии — это для чего? Зачем заставлять игроков ждать по несколько часов ради какого-то вшивого квеста? «Ваша квитанция, господин Макс!» — протянул руку клерк. Я всучил бумажку и посмотрел на отправившуюся к выходу лисицу. Как понимаю, большинство игроков хоть и подчиняется клановым уставам, требующим адекватности, но совсем не прочь выпустить ближнему кишки, как только подвернется случай. Тот же Бенни сперва намеревался наколотить на мне репутацию светлых. «Очень странный мир», — пробормотал я, принимая новую бумагу. «И куда мне с этим теперь?» Клерк недовольно посмотрел на меня из-под очков. «Теперь к технику, господин Макс». «Вот так просто?» А мне сказали, что ждать придется до часа. «Вы видите здесь очередь?» Он ткнул пальцем в пустые лавки. «Все, освободите помещение, господин некромант. Мне нужно проветрить». Подхватив пакет, я благодарно кивнул и ломанулся к двери. «Вот это мне повезло. Всего несколько минут ожидания, и я уже почти закончил с квестом. Нужно будет сделать этот тиамат какой-нибудь подарок». Выйдя на улицу... Вдохнул свежего воздуха и едва не закашлялся от удивления. «Ну, конечно, кто еще мог мне попасться на улице Тараса?» Азура что-то настоятельно втолковывала волшебницы воды, угрожающе помахивая пальцем. Выглядело это достаточно комично, учитывая их разницу в уровнях. «О, привет», — помахал я с крыльца. «А ты какими судьбами здесь?» Сиамат резко развернулась и гневно нахмурила брови, словно я в чём-то виноват. Вторая лисичка-сестричка тоже состроила ричика. ха так вы, сёстры!» Я громко засмеялся, стараясь не уронить тяжёлый пакет. я уж думал, лиси хвосты, это беда всех девушек!» «Заткнись и вали, куда шёл отморозок!» — прошипел Азура, отворачиваясь. «Те, пожалуйста, потерпи ещё чуть-чуть, у меня небольшие проблемы!» Я подошёл ближе. «Я так понимаю, тебя попёрли из наставников, Азура?» «Благодаря тебе и твоим дружкам из инквизиторов!» Она мгновенно вытащила веер и приставила мне к горлу. Имперская охрана вокруг мгновенно активизировалась, обнажая гладиусы. «Во-первых, не из-за меня», — осторожно проговорил я, чувствуя, как в кожу на шее впивается острый край. «А из-за того, что ты...» «Заткнись!» — прошипела она, сузя в глаза. Ты сама обманула меня и подставила. Сделала некромантом. Я был виноват в твоих проблемах, нет? Но ты ступила на скользкую дорожку. Так нечего винить других, что отбила копчик. тема дернула сестру за рукав и покачала головой. Азура тяжело вздохнула и убрала оружие. Убирайся, Макс, выдавила она. И не смей приближаться к моей сестре, понял? Ну, может, она не, не против моей компании? пожалуй, плечами. В конце концов, она же может и сама сказать, верно? Азура снова вскипела, а вот ее сестричка резко отвернулась. «Ты идиот! Она не может говорить!» «Как так?» «Мы же в игре», — удивился я совершенно и чувствуя за собой вины. «Подумаешь, в реальности говорить не может, но здесь, у Наверкоме...» «Тупое ты животное! Ты ни хрена не знаешь ни о нас, ни о жизни за пределами проклятой игры!» — взвизгнула лисица, теряя остатки самообладания. «Не у всех есть возможность купить хорошую биокапсулу. Не всем компания дает бесплатную оцифровку. И за что такая честь тебе? Кто ты, чтобы это заслужить? Всего лишь кусок никому не нужного прошлого, осколок памяти, которому нет места в нашем времени». «Так вот, что тебя бесит, что я пришелец из прошлого», — хмыкнул я. «Поэтому ты превратила меня в темного. Да мне плевать на тебя!» «Ты знаешь меня, чтобы судить, достоин хорошего отношения или нет?» Сам, начиная заводиться, я повысил голос. «Думаешь, у меня был выбор? Думаешь, мне нравится торчать в этом чертовом мире? Думаешь, мне нравится, что я потерял память?» Она презрительно фыркнула. «Меня не волнуешь ни ты, ни твои проблемы. Понял, трупоед? Оставь мою семью в покое». «Это ты развязала войну Азора». Я бросил пакет под ноги и ткнул пальцем в грудь наглой рыжей девчонки. Это ты начала свою игру. Кто тебя просил портить мне жизнь? У меня не было выбора. Вот только не надо мне рассказывать эти сказочки, рыжая. У каждого есть и всегда будет выбор. Но ты сделала свой. И теперь я в этом виновен? Мы же могли быть нормальными людьми, нормально сделать свои дела и разойтись. Но тебе понадобилась жалкая сотня золотых. Это же целое состояние. Да, состояние. Да ты хоть представляешь, через что я прошла, чтобы купить сестре биокапсулу? чтобы у нее был хоть малейший шанс прожить чуточку лучше, чем медленно угасать на больничной койке. Я перевел взгляд на громко вслипнувшую Тиомат. Несмотря на зашевелившуюся где-то на задворках сознания жалость, я совершенно не чувствовал за собой вины. Но подумай, жертва. Все мы проходим через собственный ад. Чужие проблемы меня не волнуют. Мне все равно. Поднимая пакет, сообщил я. «Спасибо за помощь, Амат. Если я смогу чем-то отплатить, сообщи. И извини, если чем обидел». Я пошёл сдавать чёртов квест и запрос в библиотеке, насколько хватит денег. «А ты…» — я снова повернулся к Азоре. «Если нас опять сведёт судьба, я приложу все усилия, чтобы отправить тебя на могилу столько раз, сколько смогу». Мы поняли друг друга. «Уж поверь, я с радостью сделаю то же самое», — задрав голову, сообщила лисица. «Я рад, что мы все прояснили».